— парировал инженер. — Наши системы в полном порядке. Дело в том, что аппаратура корабля фиксирует даже малейшее... — Все, не утруждайте себя, я получил ответ. Хотя... Козинский прищурился. — Если бы ваши системы были настолько хороши, мы бы сейчас голову не ломали, так ведь? Неужели трудно было предусмотреть камеры слежения во всех отсеках корабля? — Я вам уже говорил, — повысил голос инженер. Карузо работал в криогенной камере, там температура опускается до минус 80 по Цельсию, стекла видеоприборов покрываются инием, и все равно ничего разглядеть было бы невозможно. И потом, астронавты тоже люди, они в конце концов имеют право на личную жизнь. Инспектор покачал поникшей головой. — Вы говорили, что тело было обнаружено в тот момент, когда корабль готовился к посадке. — Именно, он даже приступил к маневру. — Что за маневр? Следователь с любопытством посмотрел на инженера. Векторное включение тормозных двигателей отскочило от сбов главы центра. «Почему же в таком случае персонал не находился в рубке? Мне кажется, подобные действия сопряжены с перегрузками». «Совсем не обязательно. Инерционные ловушки поглощают до 98% инерции. Перегрузок практически нет. Так, легкая вибрация корпуса не более того» да и долгий это процесс вы говорите вибрация инспектор погрузился в себя и снова принялся разглаживать бороду очень хорошо прошептал он как-то безадресно а затем встрепенулся мне необходимо увидеть место преступления это невозможно знаете гофман казинский хмыкнул За тридцать с лишним лет работы следователем, я понял, что нет ничего невозможного, когда речь заходит об убийстве. Полицейский повернулся к монитору. «Вызовите мне Линдла». На экране возникло лицо пилота. Казалось, он так и сидел подле камеры в ожидании сеанса связи. «Ну, слава богу, инспектор, а то я уже собирался сам вызывать вас». «И зачем я вам понадобился, Линдл?» — Я забыл вам сказать, что между Анжелой и Карузой были весьма близкие отношения. — Даже так? Чем дальше, тем интересней. — Нет, я серьезно? Пилот оглянулся по сторонам, будто бы его кто-то мог подслушивать, и перешел на шепот. — Понимаете, Роберт питал к Анжеле очень теплые чувства, и, что важнее, Анжела отвечала ему взаимностью. — И что с того? — Инспектор пытался казаться равнодушным. «Да все бы ничего. Тело-то, как говорится, житейское. Но Анжела иногда поступала с ним довольно жестоко, и тогда их отношения заканчивались скандалом». «А может быть, она ревновала его к вашей жене, а, Линдл?» Вопрос застал пилота врасплох. Он задержал дыхание и заметно покраснел. Потом отвел взгляд и тихо проговорил. «Я знал, что вам станет это известно». <с> — Тоже мне тайна. — Впрочем, так даже лучше. Линдол снова прилип к камере. — Вы правы. Анжела ревновала Роберта к Джоану. — Черт! — рявкнул Козинский. — Не экспедиция, а любовный треугольник какой-то. Ладно, Линдол, давайте по существу. Пилот облизнул потрескавшиеся губы и услужливо кивнул. Вот я и говорю, что на прошлой неделе я был свидетелем того, как в пищеблоке эти двое в гневе чуть не поубивали друг друга. Они орали так, словно ненавистнее не было людей на всем белом свете. А когда я вошел, то увидел, как Анжела размахивает перед носом у Каруза огромным разделочным ножом. Конец монолога инспектор дослушивал, обхватив голову руками и методично растирая седые виски. Он глубоко вздохнул и, не глядя в монитор, произнес ясно однако я хотел спросить вас вот о чем лидол это живой обнаружил тело покойного в морозильной камере пилот несколько растерялся но быстро взял себя в руки да инспектор но я же уже говорил вам я помню не прибивайте меня пожалуйста мне необходимо уяснить кое какие детали Следователь вновь подвинул к себе фотографии места преступления и внимательно стал их разглядывать. «Перед тем, как сделать эти снимки, вы прикасались к телу?» Астронавт энергично покачал головой. «Нет, что вам неизвестно, что на месте преступления ничего трогать нельзя?» Полицейский еле заметно улыбнулся. «Хорошо. Значит, убитый так и продолжает лежать в морозилке в этой же позе?» верные «Благодарю...» Инспектор весело подмигнул пилоту. «Я ненадолго покину вас. Только никуда не уходите...» После того, как терминал связи погас, следователь лукаво взглянул на инженера, продолжающего нести вахту в соседнем кресле. «Мне нужно увидеть место преступления, Гоффман...» «Но...» «Никаких «но...» От этого зависит результат расследования...» И как вы себе это представляете, инспектор? Я думаю, Линдол сможет подключить переносную камеру и показать мне морозильник. Инженер захлопал удивленными глазами. Но как же так? Вы же ведь сами просили их изолировать. Я помню, но теперь я прошу о другом. И еще, прошу вас, дорогой друг, не надо со мной спорить. Начальник центра управления вяло пожал плечами. — Хорошо. Как скажете, инспектор. — В таком случае мне необходимо дать пару указаний. — Прошу вас, только долго не задерживайтесь. Инспектор опустил взгляд на фотографии, потом спохватился. — Да, и еще, мистер гофман распорядитесь принести мне стакан марочного виски. 2026 года, если можно. Инженер ничего не ответил, но всем своим видом показал, что просьбу услышал. Как только он удалился, на мониторе вспыхнул сигнал вызова. Инспектор вдавил клавишу связи, и на экране возникла Анжела Борн. Женщина явно была не в себе. «Да, миссис Борн, я вас слушаю», — предельно спокойно произнес полицейский. «Инспектор, я места себе не нахожу. Когда вы, наконец, выпустите меня из этой клетки? Неужели вы еще сомневаетесь в моей невиновности?» «Успокойтесь, миссис Борн». Ну спокойствие. Рядом со мной убийца, а я в стенах под арестом. Вы не арестованы? Прошу вас, успокойтесь. Вы не просите, просто выпустите меня и всё. Я прошу вас, Анжела, не надо истерик. Скоро всё закончится. Просто дайте мне ещё некоторое время для того, чтобы во всём окончательно разобраться. Ответом были всхлипывания и прерывистые слова, смысл которых трудно было разобрать. Казинский отключил связь и перевел дыхание. Раздался звонок телефона. Инспектор приложил трубку к уху и услышал голос Решаля. Помощник докладывал добытую информацию, подтверждающую слова Анжелы об отношениях между покойным и женой Линдла. Также соседи показали, что Каруза и Джессика часто ссорились, и женщина то и дело съезжала с квартиры. Но правда спустя 2-3 дня возвращалась с вещами обратно. Пряча телефон в карман инспектор подумал об отношениях между людьми когда перед лицом серьезных обстоятельств человек просто превращается в чудовище на глаза снова попал снимок предполетной фотосессии крепышка руза тепло обнимающий анжелу и кристофера на этом фото все счастливы и беспечны мысли следователя были прерваны вернувшимся гофманом Инженер опустился в свое кресло, плавно, с достоинством, повел ладонью, дескать, внимание на экран. Монитор вспыхнул комнатой лингла Пилот тут же оказался рядом с камерой. «Кристофер!» — начал полицейский дружеским тоном. «У меня к вам просьба». «Я слушаю вас», — отозвался пилот дрожащим голосом. «Мне нужно, чтобы вы показали мне место преступления». Линдол удивленно округлил глаза. «Да, я выпущу вас». Опережая вопрос, произнес казинский «Но будьте умницей. Вы же умеете обращаться с камерой?» «Конечно, умею». Уже бодрее ответил астронавт. «И знаете, где она находится?» «Разумеется». «Вот и славно. Тогда, значит, сейчас я открою вам двери, а вы возьмете камеру и идите в холодильник». Когда все будет готово, подайте сигнал нам в центр. Я вас скорректирую. — Хорошо. Уже совсем уверенно ответил пилот и подскочил к дверям. Инспектор кивнул инженеру. — Открывайте двери, гофман. Спустя пару секунд каюта выпустила астронавта. Ждать пришлось недолго. На экране заплясали помехи, постепенно уступая место внятному изображению. Зазвучал голос пилота. «Центр, это Линдл, вы получаете картинку?» гофман с азартом всматривался в монитор. «Да, Роберт, сигнал твоей камеры устойчив». «Роберт». В голосе инспектора чувствовалось волнение. «Покажите общий план». «Понял, выполняю». На экране была хорошо видна клеогенная камера. Большое протолговатое помещение с высокими потолками, по краям которого стояли стеллажи с массивными белыми ящиками. Это провиант. Прокомментировал изображение инженер. Здесь все, что требуется для жизнеобеспечения членов команды в течение всего времени полета. Роберт, ты не мог бы показать нам тело Каруза? Одну минуту, инспектор. Это немного дальше. Картинка закачалась из стороны в сторону, и длинный коридор камеры стал надвигаться, постепенно обнаруживая все новые и новые подробности отсека. «Метров сорок в длину, не меньше», — прикинул казинский «Сорок шесть, если быть абсолютно точным», — поправил инженер. На экране возникло изображение лежащего на возне человека. Его оранжевый ремонтный костюм был покрыт инеем, а окоченевшее тело застыло в неестественной позе. «Роберт, ты не мог бы поближе показать рану?» «Сейчас, инспектор». Голос пилота снова дрогнул. Через мгновение все пространство экрана заполнило раздробленный череп жертвы. На краях раны была отчетливо видна запекшаяся кровь. «Роберт, покажи пространство рядом с телом». Ответа не последовало, а изображение задрожало и исказилось. Инспектор повысил голос. «Роберт, ты меня слышишь?» Снова тишина. Вмешался Гоффман. «Пилот Линдл, что с вами?» В ответ послышался сдавленный стон и всхлипывание. Что она с ним сделала, стерва? Линда, что с вами происходит? Пилот истошно завопил. Изображение вздрогнуло и сменилось помехами. Камера, судя по всему, упала на пол, и на экране возник потолок морозильника. Чёрт, да что ж с ним происходит? Крикнул Казинский, зло отшвыривая гарнитуру связи. Он озадаченно уставился на инженера тот поджал губы и в недоумении развел руками у него видимо нервный срыв и что скривился следователь не теперь ждать пока он снова придет в себя он замотал головой надо было бабе поручить это задание она повыносливее будет так значит они о по не виноваты растерянно произнес гофман Но ответить инспектор не успел. На мониторе вспыхнула лампочка экстренного вызова. — Что происходит? — крикнул следователь, силой вдавливая клавишу. Вспыхнуло изображение Анжелы. Женщина была в шоке. Она истерически вопила и металась по комнате. — Миссис Борн! — крикнул инспектор, позабыв, что он без гарнитуры. — Вот, возьмите! — инженер быстро протянул следователю средство связи. Кое-как нацепив его на себя, Козинский принялся звать Анжелу. Женщина не отвечала. Она шарила по полкам, что-то искала на полу. Вдруг, в момент, когда она замолчала, в наушниках, следящих за сценой мужчин, отчетливо послышались тяжелые удары. — Что происходит? Мне кто-нибудь может что-то объяснить? — возмолился Гофман. — Кажется, наш приятель Роберт пробует дверь на прочность. — Что? — Еле слышно произнес инженер. казинский тяжело вздохнул. «Я думаю, именно так». «Что же делать, инспектор?» «Это вы у меня спрашиваете?» Следователь подался вперед. «Надеюсь, двери на корабле надежные?» «Не пойму, вы что, шутите?» «Отнюдь. Что мы с вами, сидя здесь, за миллионы километров от происходящего, можем сделать?» Гоффман опустил глаза и досадливо покачал головой. Истошный женский крик вернул обоих к действительности. Стало заметно, как дверь каюта на несколько сантиметров отошла в сторону, образуя щель, сквозь которую отчетливо укатывался темный силуэт. Анжела припала к камере, ее глаза были широко раскрыты от ужаса. Она не могла ничего сказать, через динамики прорывался лишь хриплый надрыв голосовых связок. «Как у него получилось открыть дверь?» — ряхнул инспектор на инженера. «Вы же уверяли, что открыть дверь можно только отсюда!» Гоффман тяжело дышал, обхватив взлохмаченную голову руками. «Я не понимаю!» Раздался пронзительный крик Анжелы. В центре управления полетом стояла гробовая тишина. Те немногие, кто в этот поздний час еще находились на рабочих местах, с ужасом смотрели на двух мужчин, пытаясь по их лицам понять, что происходит на борту больвара. Когда дверь не выдержала натиска обезумевшего пилота, было уже поздно что-либо предпринимать. Два человека сцепились в схватке, которая началась и закончилась женским криком. Когда же инспектор поднял глаза, он увидел перед собой окровавленное лицо Линдла. Мужчина стоял, шатаясь, обеими руками обхватив себя за горло. Было видно, как сквозь пальцы у него струится кровь. «Она получила свое, инспектор!» Прохрепел Линдл и прежде чем упасть, криво улыбнулся питер гофман сидел молча уставившись на свои руки в которых он нервно теребил очки не поднимая головы он тихо произнес я я уже ничего не понимаю инспектор может быть вы объясните мне в конце концов что происходит мне очень жаль питер что все так закончилось печально произнес казинский наверное В этом есть и моя вина. Я столько лет сталкиваюсь с человеческой жестокостью, предрассудками и страхом, а все равно так ничего и не понял. Так кто же все-таки убил Каруза? Эх. Включите второй канал. Изображение переносной камеры все еще поступает. Инженер выполнил просьбу. Что вы видите, Питер? Инженер рассеянно пожал плечами и равнодушно произнес. «Потолок». «А если присмотреться?» Гоффман придвинулся к монитору. «Черт возьми, да ведь это же лед». «Вот именно». Инспектор поднялся. «Карруза никто не убивал. Перед тем, как осмотреть систему, он отключил подачу хладагента, и камера стала размораживаться». Вибрация корпуса при торможении спровоцировала сдвиг наледи. Отколовшийся кусок льда мгновенно убил капитана. А когда Линдол обнаружил капитана, лед к тому времени уже растаял, ведь температура в камере продолжала расти. Казинский тяжело вздохнул, глядя, как инженер с удрученным видом усваивает информацию. И тем не менее продолжил. «Таким образом у нас не оказалось орудия убийства». — Зато возникло два подозреваемых. Он ободряюще похлопал гофмана по плечу. — Мне пора, Роберт. — А это? — Следователь только сейчас заметил стакан виски. — Вам понадобится больше, чем мне. Он пододвинул инженеру стакан, и тот машинально потянулся к нему, но вдруг резко отдернул руку. Поблескивая обтекаемыми гранями... В янтарной жидкости тонули крохотные кубики льда. Рассказ Мальчевского Виктора «Боливар не выдержит троих» для вас читал Шилов Анатолий и Пятковская Алла. Спасибо за внимание и до новых встреч в аудиоформате журнала «Фантаскоп».